Глава шестая. Ладошкой я гладила тёплую чешуйчатую шкуру, под которой перекатывались каменные мышцы. Дракон наклонил голову, жмурясь, словно большой кот, и я гладила его по шее, по лбу, по шершавому сухому носу. Почему-то думала, что тот будет мокрый, как у собаки, а он оказался горячим и сухим. Вроде ведь рептилия, то есть, по сути, большая ячерица, а шкура тёплая, пусть и в чешуе. Нос горячий, хотя должен быть прохладным. Странные существа эти драконы. Ещё и огнём дышат. Покачав головой, я переместила руку под зубастую пасть на мягкое горло. А когда длинный узкий язык с раздвоенным концом резко высунулся и лизнул меня в щёку, я едва не взвизгнула от неожиданности. «Ужас!» — нервно рассмеялась я. «Не понимаю, как у вас и у оборотней происходит вся эта трансформация. Все объясняется магией, но по-прежнему неясно, куда исчезают одежда, украшения и оружие». «А никто не знает. Это так, и мы принимаемся ей как данность. Забирайся ко мне на спину, полетаем. Я ведь обещал тебе». «И мы полетали. В эти минуты и часы полета я полностью отрешилась от проблемы окружающей действительности. Просто тихие минуты счастья, радости и неописуемой красоты вокруг. Когда я летела на лорде Калахане, это были шок и ужас. Сейчас чистый восторг. Вечернее небо, солнце, целующее вершины гор, покрывшиеся смущенным закатным румянцем снежные шапки. Воздух чистый и прозрачный. Облака, которых можно коснуться рукой. Дарио донес меня до своего дома. Снижаться не стал, только покружил сверху, давая возможность рассмотреть роскошный просторный особняк и сад с тщательно постриженными кустами и деревьями. Даже фонтан имелся. Никого из прислуги снаружи мы не увидели, но очевидно, что для содержания такой территории нужно изрядное количество народа. Не замок и не дворец, конечно, но... Я выросла в огромном старинном замке с бесчисленным количеством комнат, залов, коридоров и лестниц. Имелись там и башни, и подвалы, и даже потайные ходы. Я уж молчу про подсобное строение, раскиданные вокруг, и крепостная стена, на которой можно было прогуливаться в мирное время. А уж сколько челяди и стражи жило вместе с нами». Но все это осталось в прошлом, и я не жалею о том, что сейчас обитаю в маленьком по сравнению с замком до срезе особняке доставшемся мне от лорда Каллахана. Я, правда, не чувствую это жилище своим, ведь когда-то дракон подарил его моей маме. Там все обставлено по ее вкусу, а о из вещей я так и не нашла пока применения. Вероятно, я изменилась еще сильнее, чем сама думала. «Мне больше не хочется жить в замке или усадьбе. Нет желания управлять огромными территориями. Графство да срези, которое должно было стать моим, меня больше не прельщало даже памятью. Наверное, сложить все иначе не окажись, Гаспар, мой единокровный брат, убийца и подонком. Я бы и сама отдала ему наследство, не знаю. Я уже ни в чем не уверена». «Если захочешь, мы переберёмся сюда», — продемонстрировав мне родовое гнездо, мысленно произнёс дракон, не подозревающий о моих раздумьях. «Мой дом красивый. Уверен, тебе понравится». У мамы был безупречный вкус. Она сама следила за обустройством и обстановкой. Я не стала ничего отвечать. «Бессмысленно строить планы на будущее, которое не наступит». Ещё помнила вкус пепла, появившийся на губах после видения. Не хочу думать об этом. Оставаться на ночь, как планировал изначально, Дарио не стал. Я немного боялась, что он захочет переночевать в моей спальне, ведь так было до его отъезда в закрытое королевство с делегацией, отвозившей преступно напавших на меня догрийцев. А ещё я совершенно не понимала, как себя вести после его признания в любви, Если Дар потребует ответа или снова захочет поцеловать меня или более того, то... Но я зря волновалась. Когда мы вернулись с прогулки по небу и поужинали, он сначала молча долго обнимал меня, сидя рядом на диване, но не предпринимая, впрочем, попытки поцеловать, а потом встал и пошёл к выходу. «Дар!» «Я утром улетаю в Дагру, малыш». «Но...» «Так надо». «Меня ждут. Мы с Каллаханом уже были там. Знаем, как пробить купол». «Вот как?» «Каллахан уже там, возле перевала, вместе со всеми остальными. Мне было известно об этом из подслушанного разговора в Тиаре, но я не считала правильным сообщать о своей осведомленности. Мужчины очень трепетно относятся к своим делам и планам. Это я помнила еще по папе и его знакомым. У них все время ответ, мол, не стоит забивать свою красивую головку подобными вещами, милая. Поэтому я не стала рассказывать, что знаю об открытом пространственном тоннеле и о том, что через него переправили воинство. И да, я в курсе назначения Дара командиром небольшого отряда драконов. Если бы он сам сообщил мне об этом, я бы, конечно, поддержала беседу поделилась своими переживаниями после новостей, рассказанных болтливой подавальщицей из кондитерской. Но он молчал, тоже, вероятно, считая меня безмозглой хорошенькой куклой, неспособной говорить о серьезных вещах и уж тем более о военных делах. Я вернусь, как только мы разберемся с сестрами неумолимой. Реми, я же рассказывал тебе, это нельзя так оставлять. Если они призовут тварей с изнанки, пострадает весь мир. Я знаю. Моя улыбка вышла жалкой. Я и себя ощущала жалкой и никчемной. Это невыносимо. Знать, что произойдет, и не иметь ни малейшей возможности изменить будущее. Просто ждать неизбежного. Надеяться на чудо, молиться всем богам, чтобы судьба смилостивилась и все пошло иначе. Мне остаётся только сдерживать себя, не подавать виду, что у меня на душе. «Может, всё же согласишься и переедешь в мой дом? Там безопасно. Тебя никто не сможет обидеть, пока меня не будет». «Нет, Дар», — покачала я головой. «Я уже говорила. Мы с Ирмой всё продумали, я накупила защитных и охранных амулетов. Всё будет хорошо». «Малыш...» Хотел он шагнуть ко мне, но усилием воли подавил этот порыв. «Береги себя. Я не могу не принять участие в войне, это мой долг. Но ты... Будь осторожна, а я приставлю к тебе охранника. Он не будет тебе докучать, но присмотрит». Наверное, я обидела и огорчила его своей реакцией. Возможно, я ждал иного в ответ на признание в любви. Может, надеялся, что я попрошу его остаться на ночь, ведь впереди снова расставание. Не исключено, что и мой переезд в его дом был бы для него знаком, что я вижу нас вместе в будущем. Сложно понять, не имея возможности читать его эмоции, как раньше. Но я не могла иначе. И даже объяснить что-либо не имела права, ни ему, уходящему в ночь, чтобы утром улететь в далекое закрытое королевство, Ни Ирме, которая ничего не говорила, но я видела осуждение в ее глазах. «Счастье в неведении! И я уверена, мои соплеменники, покинув этот мир, стали счастливы. Ведь со своим новым домом, где бы он ни был, они больше не связаны тонкой нитью знания. И лишь сейчас я поняла». Как же легко мне на самом-то деле было до того момента, пока моя сущность не слилась с сущностью мира. дари ушёл, а я долго сидела у разожжённого, несмотря на тёплый летний вечер камина. Смотрела на огонь, думала, вспоминала. А моё сердце плакало. «Тот, о ком говорил перед отъездом, Дар появился к вечеру следующего дня». Темноволосый, подтянутый мужчина в добротной одежде, какую предпочитают телохранители, отрекомендовался как господин Урсул Декс. Сообщил, что много-много лет он работает на род Шедл. Служил сначала родителям Дарью, после присматривал за родовым гнездом Шедлов, чтобы его не растащили и не разграбили. А когда вернулся законный хозяин и снова принял титул и имущество, с радостью принялся служить уже ему. А теперь он временно переходит ко мне в подчинение по распоряжению своего господина. «Что именно вы должны делать и чего ожидаете от меня? Как велел лорд Шедл?» — спросила я, сидя напротив него в гостиной. «Приняла я гостя там». Ирма стояла за моей спиной, демонстрируя свое присутствие. Но у меня сложилось ощущение, что они немного знакомы. От нее не исходило ни малейшей опаски или недоверия к Урсулу. А это многое значит. Все же она тень, моя безопасность для нее приоритетна. Ничего конкретного, леди. Просто быть рядом, помогать по необходимости всем, чем смогу. Как физически, так и магически. Обеспечить вашу безопасность, помогая вашей тени. Лорд Шедл сказал, что вы весьма благоразумная и сдержанная особа, не склонная к авантюрам. Я же должен сделать все, чтобы с вашей головы и волосок не упал. «Считайте, что отныне я ваша маленькая гвардия!» Дрогнули в улыбке тонкие губы моего собеседника. Ирма едва слышно фыркнула, но от неё пришла волна одобрения этой шутки. Смотрю, мужчина ей явно симпатичен. «Вы дракон, господин Декс?» «Да. И обращайтесь ко мне просто по имени Сиятельная. У меня нет титула, а все эти «господин» слишком долго выговаривать». Кивнов, я продолжила. «А магия? Вы окончили магическую академию?» «Да, когда-то очень давно. Боевой факультет». «Хорошо. Я с радостью приму вашу... помощь. Только давайте уточним несколько моментов. Во-первых, оплата». «Мне платит Род Шедлов. Вернее, в данный момент Лорд Шедл. Вы мне ничего дополнительно не должны». «Только место для проживания, но и питание, само собой». «Хорошо. Во-вторых, при всем уважении. Но у меня, как у каждого разумного существа, есть свои секреты. И мне не хотелось бы, чтобы они ушли дальше стен этого дома. Вы же служите не мне лично, а Дарио. Я оказалась под вашим присмотром лишь по его приказу. Поэтому хотелось бы каких-то гарантий». «Разумная предосторожность, леди» поразмыслив пару секунд, кивнул дракон. «Я готов принести вам магическую клятву о причинении вреда и о неразглашении ваших тайн». Настроен господин Декс был по-деловому. Прибыл сразу с вещами, чем озадачил. Предполагал, что мне неизбежно придется его принять? Что я не пойду против распоряжения лорда Шедла? Дарио, конечно, тоже хорош» толком ничего не объяснил, а я была слишком расстроена, чтобы уточнить, что именно он имел в виду, говоря об охраннике, который станет за мной присматривать. Что же касается Урсула, он, как только дал мне клятву, сразу же поинтересовался, где ему будет выделена комната, а также где конюшня, так как он прибыл верхом. Ведь со мной придется выезжать, а не только летать на своих крыльях. Госпожа Виена занялась заселением нового жильца, Линда и Марша оживленно стреляли глазками, кокетничая изо всех сил. Вероятно, у них уже романтические мысли на его счет появились. Но при мне ничего лишнего горничные не позволяли. Да и родители всыпали бы им обеим по первое число, вздумая не вести себя вольно. Воспитали их в строгости уже тоже вышла из своей вотчины и устроила дракону допрос о его вкусовых привычках. Причем звучал их разговор так. «Господин Декс, я кухарка. Мясо вам дважды в день или трижды?» «Трижды», — чуть вздернув брови, коротко отозвался он. «Хорошо прожаренное или с кровью?» Стеснительно комкая в руках фартук, все же уточнила гномочка. «Утром достаточно колбасы или копчености. На обед непременно с кровью. Вечером на ваше усмотрение, госпожа. А вот рыбу мне не нужно. С детства её не выношу ни в каком виде». «Поняла». Кивнув так, что светлые кудряшки подпрыгнули, отозвалась Жужа и лукаво улыбнулась. «А пирогов с печенью сейчас не желаете отведать?» «Урсул, соглашайся», — немедленно вмешалась Ирма. «Готова поспорить на золотой? Такой выпечки, как у нашей Жужи, ты за все свои столетия нигде не пробовал». Наша стеснительная кухарка залилась жарким румянцем, но было видно, что ей приятно. А дракон, усмехнувшись, чуть поклонился ей. «Госпожа Жужа, я заинтригован, и, конечно же, с удовольствием отведаю вашей стряпни. Если у неё и вкус такой же, как запах, доносящийся с кухни...» то я уверен, я стану вашим преданным поклонником». Похлопав ресницами, бордовый от смущения гномочка ретировалась на кухню готовить блюда и чай. В наш маленький коллектив Урсул Декс влился как-то быстро и незаметно. Он обладал теми же качествами, что и Ирма, и, вероятно, все высококлассные тени и телохранители. Был незаметным и ненавязчивым настолько, что о его присутствии просто забывали всегда немедленно отвечал на заданный ему вопрос, причем четко и по существу, никаких лишних слов, а еще от дракона шла волна надежности и уверенности. Сразу понимаешь, что этот боевой Макс может совершить действия, которые тебя спасут. Хотелось верить, что нам это не пригодится, но сам факт радовал. Между тем все притихли в тревожном ожидании. Никаких известий из Дакры не доходило, и народ терялся в догадках. Слишком далеко закрытое королевство. Нет ни малейшей возможности узнать что-либо от путешественников или торговцев, проезжавших в тех землях. Обычно именно так и распространялись сведения в более обжитых и плотно населенных землях. Сейчас же все, что оставалось делать мне и тем, чьи близкие отправились на другой конец света, это ждать новостей. Полагаю, единственным, кто владел информацией, были старейшины, но они не спешили ни с кем ею делиться. А спустя две недели прибыли тела первых жертв. Четыре дракона привезли погибших земляков, несколько оборотней эльфов и гораздо больше людей. Открывать портал ради отправки родным останков их близких сочли нерациональным, но и хранить их на чужбине не захотели и на одну из площадей Тьяры спустились четыре огромных крылатых ящера, держащие в лапах свой скорбный груз. Что-то вроде клетий, в которых тесно лежали окровавленные трупы. Тела разгружали в гробовом молчании. Рядами укладывали прямо тут, на мостовой, чтобы семьи смогли опознать своих и забрать их. Мы с Ирмой и Урсулом в это время случайно оказались в столице. Просто невыносимо уже было ждать новостей дома, вот и выбрались в город. Неудачно. «Уходим», — напряженно скомандовал приставленный ко мне дракон. Сморгнув, затуманившие глаза слезы, я повернулась к нему. Открыла рот, чтобы спросить, что случилось, и тут сама почувствовала изменившийся эмоциональный фон вокруг. Воздух буквально гудел от напряжения. То, что еще вчера было чем-то неясным и далеким, стало реальным и близким. Война с кем-то непонятным, да еще и в закрытом королевстве, которое настолько далеко, что в его существовании даже сомневаешься, обрела свой мрачный кровавый лик. Искореженные, окровавленные и изломанные тела некогда сильных мужчин лежали сейчас на каменной мостовой, радостного и светлого еще минуту назад города. Вероятно, доставившие их сюда крылатые перевозчики летели на пределе сил, чтобы преодолеть путь быстро, ведь останки разлагаются, и их нельзя перевозить вот так. Хотя, вероятнее всего, на них наложили какие-то специальные сохранные чары, потому что пахло кровью, остро, невыносимо, до привкуса железа на языке, но не разложением. Леди, быстро, вслед за ним бросила Ирма, нервно оглядываясь по сторонам и потихоньку вытаскивая из рукава какое-то блестящее мелкое оружие. Леди, немедленно уходим. Сжав зубы, процедил Урсул и сам вцепился в поводья моей лошади. Я не стала задавать вопросов. Вокруг нас не было видно никого, кто проявлял бы агрессивность. Слишком все были поглощены погибшими, пытаясь принять и осознать трагедию. Но напряжение, витавшее в воздухе, было осязаемым физически. Казалось, его можно потрогать. А общий настрой толпы заставлял волоски на руках вставать дыбом. Стараясь не привлекать внимания, мы медленно развернулись и неторопливо двинулись к выезду из Тьяры. А как только выбрались на дорогу, ведущую в пригород, пустили лошадей в галоп. Мы не разговаривали и не обсуждали то, чему только что стали свидетелями. Ирма и Урсул были воинами, для них смерть — это нечто обыденное. Скольких они хоронили, сколько раз сами выживали чудом. Ирма так уж точно. Я же видела слишком много крови, пока скиталась по трактам и городам далёких отсюда стран. Столько людей погибло на моих глазах, что и не сосчитать. Нет. Для меня смерть не стала привычной. Я так и не научилась относиться к ней равнодушно. Но после всего пережитого и увиденного, а также знакомства с неумолимой, я стала воспринимать уход из жизни иначе. Да, это горе. Но горе для оставшихся в живых. А ушедших ждут владения богини и покой. К вечеру уже и прислуга была информирована о прибытии из Дагры первых погибших. Причем узнали они не от нас. Мы, не сговариваясь, промолчали. Не знаю, чем руководствовались Урсул и Ирма, а я просто не хотела никого пугать. Марша и Линда притихли и поглядывали нервно и испуганно. Жужа нервничала настолько, что умудрилась пересолить суп, а когда осознала это, разрыдалась. Понятно, что плакала она не из-за испорченного блюда, хотя и неприятна эта досадная случайность, а просто нервы у гномочки не выдержали. Но в итоге мне же и пришлось ее успокаивать. Госпожа Виена тоже переживала, что было заметно по нахмуренным бровям и поджатым губам, а господин жаник вздыхая, принялся обходить дом и проверять ставни на окнах и входные двери. Домочадцы притихли в ожидании неприятностей так же, как и я с моими телохранителями. Что-то должно было случиться, и оно случилось. Еще не успела рассвети, а в мою спальню ворвалась перепуганная жужа. Леди, леди, тормошила она меня. Просыпайтесь! Ее светлые кудряшки стояли дыбом, в глазах застыл ужас, а в комнату уже заскочили растрепанная, но вооруженная Ирма и Урсул, который успел надеть только брюки и сейчас демонстрировал нам голый торс и меч в правой руке. «Жужа?» — ошеломлённо спросила я, пытаясь осознать, что происходит, и одновременно окончательно очнуться от дремы. «Леди, собирайтесь! Немедленно уходите! Мне родители прислали сообщение по нашим гномским каналам! Неважно! Немедленно бегите! Сюда из города идут! Слухи, что вы из Дагры кто-то огласил и... Ох, леди!» Она всплеснула руками, а из её глаз брызнули слёзы. «Ирма! Урсул!» Я мгновенно выбралась из постели и бросилась к гардеробный. Дракон и оборотница молча кивнули, обменялись взглядами и рванули в свои комнаты. Мы трое уже давно были готовы к тому, что, возможно, придётся немедленно бежать. Багаж был собран, дорожная одежда лежала под рукой. «Леди, я сейчас...» Взяла себя в руки Жужа и, всхлипнув напоследок, вытерла слезы. «Соберу вам припасы в дорогу. Я быстро!» «Жужа, фляжки наши наполни!» Только успела я крикнуть ей в спину. Через пять минут мы уже стояли у порога. Урсул, Ирма и я были полностью готовы к побегу. «Ирма, я сейчас перекинусь. Помоги, леди. Забирайтесь вдвоем на спину и летим. Плотнее закутайтесь в плащи» отрывисто командовал дракон госпожа влетела в холк харка держа под завязку набитую едой дорожную котомку бурдюк с водой и три фляги фляги мы разобрали каждый свою а припасы взяла ирма